Глава 12. 13 сентября. 14 век. Утро. Лондон. «Пацаны не вернулись?» — первым делом спросил я, проснувшись. Тут же смотрю на часы. Восемь часов тридцать минут. «Нет еще». Перевернувшись на другой бок, ответил Слива. «Они только ушли недавно. Спи. Не хочу, выспался. Ну тогда дай другим поспать. Да ладно, вставай уже. Поспишь тут с вами». Слева расстегнул спальник и выбрался из него, осматриваясь. Я тоже встал на ноги, сладко потянулся, также осматриваясь. Приехали мы вчера в какое-то полузаброшенное здание. Альпин и его пацаны заверили, что тут нас никто не обнаружит. В свете фонарей, конечно, что-то рассмотрели, но все-таки ночь, а тут светло. Стены вроде есть, крыша не протекает. Ночью дождь шел. Мы только-только сюда вошли, как возницы, сразу уехали. Сухо и то хорошо. Парочку костров даже развели. Пацаны нашли стопку кирпичей. Из них сделали что-то типа небольших печек. Конечно, все помещение они не прогрели. Но хоть рядом посидеть погреться, до да горяченького приготовить. Вон мушкетер уже крутится около них с котелками. Судя по различному хламу внутри этого помещения, это какой-то бывший склад, который складывали все, что выкинуть жалко. Бочки, ящики, весла, какие-то железки, мешки, хрен пойми, с чем. В общем, различное барахло который можно найти, например, в любом гараже, положим, а вось потом пригодится, а вдруг война и все такое. Пацаны тоже просыпаются, скрипнула входная дверь, пошел продругший няма и за ним рыжий. Тихо все вокруг, сказал няма и тут же подошел к печке. На фишке кто? спросил грач. Апрель, крот и чуб. С трех сторон смотрят за подъездами. Мы походу в какой-то промышленной зоне. В телеги ездят, конечно, люди ходят, но мало. Так что все нормально пока. Команда, -то — спрашиваю пацанов. «С Альпином и его пацанами ушел. С ними колючий», — ответил Иван, одним ударом топора разрубив небольшой чурбак. «Так что ждем?» «Ну, ждем, так ждем. Как вы все понимаете, нам нужно в замок. Хоть Альпин с его пацанами и местные, но разведку все равно хоть какую-то провести нужно. Неизвестно, что тут изменилось за последние дни. Решили с утра на разведку сходить, когда население проснется». Вот Альпин, парочка его товарищей, туман и колючий, и отправились к нему на разведку. Двое вон англичан тут остались, тоже только проснулись. То, что они нарвутся на кого-нибудь в городе, нас уже не пугало. Это не порт, где полно охраны. Тут многотысячный народ, и различных матросов и приезжих по нему передвигается очень много. Вернулись они где-то после обеда. Даже какие-то сумки с едой с собой принесли. Как раз дежурившие снаружи пацаны сменились. Разведчики наши зашли и усели сразу около очагов. Вон как руки к огню тянут, продрогли немного. Ну что там? спросил грач. Мушкетеры тоже протянули им всем по кружке с чаем и по несколько бутербродов. Есть хорошие новости, а есть и плохие. Начал туман, откусив сразу пол бутерброда. Хотя остальные вон тоже на еду навалились. С какой начинать? Давай с плохих, сказал я, пододвинув поближе ногой деревянный ящик и усевшись на него. В замок проникнуть невозможно. Никак. Везде посты, досмотр и пропуска. Мы его весь по кругу обошли, издалека рассматривали. Кордонов тоже хватает. Все подъездные дороги к нему с пунктами досмотра. — С реки? — спросил я, вспомнив, что с одной стороны к стенам замка вплотную подходит Темза. — Во-первых, там уже канал начали копать. Во-вторых, охраны тоже вот так. Туман провел рукой у себя над головой. «Охрану там, конечно, организовали очень хорошие, добавил колючий, проглотив бутерброд. «Тот, кто это сделал, подстраховался со всех сторон. Даже вон Альпины тот говорит, что изменения очень большие». Тот, вздохнув, закивал, словно понимая, о чем речь. Хотя вон колючий англичанам пару фраз тут же сказал. «Может, под землей какой проход есть?» — спросил Апрель. «Замок же старый». «Есть, конечно», — ответил Туман. «Но, сами понимаете...» Их, скорее всего, в первую очередь перекрыли. А если не перекрыли, то лезть нам такой толпой точно не стоит. Можем нарваться либо на тупик, либо на засаду, рванут и все, поминай, как звали. Любой из вас бы первым делом все под землей перекрыл. Если они снаружи так все организовали, то там, он ткнул пальцем в пол, точно все перекрыто. Это вам не замок Фоли, в который мы по туннелю из болота проникли. «Антариста видели?» — спросил Хобот. «Видели?» — усмехнулся Туман. «Издалека. Стоит на воде недалеко от замка. На берегу куча постройок и множество проводов, которые тянутся от катера до замка. Как мы и предполагали, из него сделали огромную генераторную. Там и бочки с топливом, и прожекторы, и, само собой, охраны. Вышки к нему вообще не подойти. Кстати, все вооружение на месте. Он в любой момент готов к движению и бою». Кабели отключить не проблема, тут же согласился Хобот, я о чем-то задумался. Вооруженных бойцов много? Задал я очередной вопрос. Полно. Все уже в другой форме и с нашим оружием. Конных патрулей тоже хватает, смена охраны каждые три часа. А хорошие новости-то какие? спросил я. В замок-то нам все равно нужно. Король же со своей шоблой наверняка там. Там, вновь закивал туман. Штандарты его висят над замком. — Ловушкой быть не может, — перебил я тумана. — Вывесили флаги, а сам он в другом месте. — Нет, тут с этим все серьезно. Король там. Чтобы население знало, что король в том-то месте находится. Где штандарты, там и король. А хорошие новости такие. Через три дня будет военный парад. — Чего? — обалдели мы. — Парад, говорю, военный будет. Улыбнулся туман. — Демонстрация нового войска королю и его свите. Альпин вон узнал. Мы разом посмотрели на него. Тот удивился от множества взглядов. Но колючий ему снова быстро сказал пару фраз. Тот улыбнулся и кивнул. «И там будут вообще все эти?» Туман замешкался, подбирая слово. «Ну, чиновники, король, свита, семьи и так далее. Все, кто нам так нужны?» «Дык!» — хмыкнул Иван. «Но так открыть наши ворота, вытащить пушки, грады и вмазать по всем. Снести замок с лица земли». «Да, точно, так и нужно сделать». Тут же стали поддерживать его пацаны. «Тихо!» Поднял руку туман. Нельзя. Вернее, можно, но вы не забывайте, что нам нужно привести к власти Альпина. Разнеся под кучу щебня и камней замок, мы завалим кучу ни в чем не повинного народа. Прикиньте, сколько там всякого обслуживающего персонала будет, официантов, слуг, рабочих и вооруженных бойцов, буркнул Большой, которые будут защищать своего короля, и все попрут на нас. Будут, но замок разнести мы не можем». Объясняю, почему нам нужно туда проникнуть и делать все уже там. Первое. Он начал загибать пальцы. Привести к власти Альпина могут представители церкви, которые там также будут присутствовать. Все должно быть официально. Корона там, речь, одежда специальная. Второе. На ужине после парада будут присутствовать герцоги, рыцари, парламент. В общем, вся верхушка Англии. Герцоги всякие шишки... «Ну, типа наших губернаторов прибудут в замок со всей Англии и даже с некоторых островов, где есть их колонии. Грохнем их всех, сразу лишим страну управления, полностью». «Будет бардак», — сказал Апрель. «Нельзя». «Это точно», — согласился я и остальные. «Вот, понимаете. Ну и, само собой, там же будут наши злейшие враги из земли и те, кто перешел на их сторону. Мы сегодня, кстати, видели с десяток наших пленных, Бывших, правду уже пленных. Тут оно смехается. Ходят спокойно, руководят. Перешли все-таки на их сторону, — негромко произнес Корж. Но мы это предполагали, — также сказал я. Так что нечего удивляться. А что тут такого-то? Тут другая жизнь, другие возможности и положения в обществе. Им предложили, они согласились. Ага, — снова кивнул туман. Они либо на машинах ездят, два чаракеза мы видели, либо на каретах их возят с охраной. Так что, думаю, все пленные тут великолепно устроились. И самое главное, все эти приезжие шишки должны видеть, что власть сменилась. Некоторых Альпин знает и знает, кто может его поддержать, а некоторых можно банально купить. «У нас времени накупить нет», — тут же сказал Апрель. «А покупать и не надо будет», — подумав, сказал я. «Если хоть небольшая часть этих чиновников и людей, наделенных большой властью, станет на сторону Альпина, то другие задумаются». Самое главное — верные королю войска. С ними будет проблема. Но если мы успеем привести его к власти, я снова кивнул на Альпина, до того, как нас грохнут, то после того, как он станет королем, громогласно об этом объявить. Те же представители церкви выйдут и скажут об этом. Потом и заслать гонцов. А вот тогда уже все, кто пойдет против Альпина, автоматически становятся врагами государства и заговорщиками. Конфликт и переворот сам по себе угаснет. «Особо несогласных потом можно по-тихому изъять, и, как говорят мушкетеры, нет человека — нет проблемы». Именно хлопнул в ладоши туман. У Колуна и его пацанов работы прибавится разом. «Чистить все равно нужно будет, но это потом. Сейчас главное обойтись без крупного кровопролития. Ну и какие тут хорошие новости-то?» — спросил кирпич. «Мы знаем, как проникнуть в замок», — ответил Колючий и замолчал, выдерживая паузу. «Тебе вмазать!» Спустя пару секунд спросил Большой. «Не-не, Вась, простите, пацаны!» — заулыбался тот. «Нам нужна их форма. Переодеваемся в нее и приходим в замок вместе с другими войсками. Часть наших пацанов захватывает Антарис и перекрывает им Темзу на случай подхода военных кораблей или на случай, если с него десант постараются высадить. Хобот, тут на тебе все. Справишься?» — хитро спросил у него Туман. «Думаю, да». — подумав, ответил тот. — Место там, конечно, для маневра маловато. Но скорость решает. Мне главное в порт прорваться. И экипаж нужен будет. — Это само собой. Снова взял слово Туман. — Всем нам в замок лезть не нужно. Вон трое у тебя уже есть. Копченый, Хас и Малыш. Еще нужно узнать, где все боеприпасы Сантариса. — Да, — перебил его уже весь в своих мыслях Хобот. — На берегу ли на катере. Но не думаю, что они его весь сгрузили. Нужно десять человек для экипажа. Трое уже есть. Томасовы двое точно нужны. Кивнул он в сторону Крота и Чуба. Ну и пулеметчик. Няма, лучше тебя никого нет. Полукеты в на случай рукопашный. Туча, ты связь. Корабли наши вызывать будем? Обязательно, — ответил Туман. И крепость, если что, опять разнести. И навести пушки, если совсем туго будет. Во, — засмеялся Прель. за пять сек экипаж себе набрал. «С экипажем решим!» — прервал его Туман. «Риф, просчитай время по подходу наших кораблей. Скажешь потом?» «Сделаем». «Форму уже узнали, где спереть можно?» — спросил Митя. «Не спереть. Купить. И нужно еще пару взяток дать», — ответил Туман, «чтобы нам ее продали и в замок пропустили. Ну и с собой что было? А вот тут опять проблема. У нас только денег с собой нет». «А банк тут где ближайший?» — тут же спросил Мамуля или какой-нибудь богатенький буратино, — добавил упырь. — Пацаны разом заржали. — Только скажи им, — смесь произнес слива, — они его ограбят. — Нет, грабить ничего не нужно, — обломал обрадовавшихся мушкетеров туман. — Лишнее внимание. Нужно придумать, как быстро и много заработать. — Хрен наси задачка, — обалдел большой. Честно и сразу много. — Ну, можно чуть нечестно, — сощурился туман. — Это как так? — спросил обалдевший упырь. «Вон у нас главный тотализаторщик есть», — перевел стрелки туман на Рыжего. «Он пусть и думает, у тебя три дня». У рыжи ваш глаза на лоб полезли. Он точно такого не ожидал и сказал. «Я вам тут казино за три дня не открою. Не надо казино». Неожиданно подал голос Котлета. «Есть план». «Я же сказал, банки богатеев грабить не нужно», — повторил туман, а пацаны снова засмеялись. На «Наперстки», — выдал Котлета. «Вот же аферюга-то!» Засмеялся я, уже поняв его план. Сейчас покажу, мужики. Дайте несколько минут». «Адуван, где там орехи у нас были?» «Какие? Грецкие». Мы все с интересом уставились на манипуляции котлеты. Адуван высыпал из пакета с десяток грецких орехов. Котлета выбрал спиток крупных, потом постарался аккуратно разбить их ручкой ножа. Два раскололись полностью, но три почти что одинаковые половинки у него получились. Кончиком ножа он выскреб все изнутри ореха, Дальше картонка на пол, маленькая жемчужина, которой он сорвал с одежды Дуваны, пошло-поехало. кручу верчок, где жемчужина? Минут на пятнадцать мы разом зависли. Пацаны, не стесняясь, дружно выражали свои эмоции по поводу мини-котлеты играть в напёрстки. «Ты где, блядь, такому научился?» С восхищением спросил Хас. «Где же ты раньше был родной? Да мы с тобой в лос просто золотились. Дорожный хохот пацанов сотрясал ангар. Тот даже я сильно удивился. Половинки орехов мелькали в руках котлеты так. «Жемчужина вроде должна быть вот тут, под этой половинкой, а ее нет». Буквально несколько раз кое-кто из нас смог угадать, где жемчужина. Все остальные разы половинка при переворачивании оказалась пустой. Альпин и его пацаны в прямом смысле обалдели, когда узнали, для чего нужна эта игра. Ох, у них глаза и горели, когда они пытались угадать, где жемчужина. Не угадали ни разу. Еще чутка, и Альпина можно было бы разводить на королевство, стопудово бы согласился больно глаза горели ну ты вообще красавчик с восхищением произнес я где научился то да снова закивал хас научи а будь другом да давно как то научился спокойно ответил котлета делать нечего было вот и крутил сидел дома учиться долго нужно будет я согласен завопил от счастья хас мы опять ржём». играл у нас то спросил туман ну я имею в виду на земле один раз вздохнул котлета Менты пришли, избили, все отобрали, больше не стал. Тут, кстати, тоже могут навалять, спохватился я. Легко, причем? Не наваляют, заверил грач. Охраны вон сколько? Да мы всех порвем! С горящими глазами, потирая руки, сказал рыжий. В 90-е так и было, знаю. Один играет, рядом пацаны охрана, типа зрителей. Чуть что, сразу в дыню и место меняют. Местным ментам отстегивали и все. Да уж, почесал я затылок за три дня. Если его не грохнут или не арестуют, можно много бабла выиграть. Тут население такого сто процентов еще не видело. «Выиграем?» — с деловым видом заверил Котлета. «Нужно только хлебное место. Где тут рынок какой?» «А прикиньте, что будет!» — как-то тяжко сказал Рыжий. «Если тут казино открыть, или кулачные бои, или скачки на лошадях, и все это за деньги, или МММ местные, лепнул Корж, — филиал Мавроди из 21 века». Снова все разом засмеялись. Так, ладно. Взял себя в руки туман. Поржали — и хватит. Значит, мы тут пока назад топали. Небольшой план придумали. Как и что. Теперь думаем дальше. Тащители с бумаги, нарисуем, что видели. И хобот тебе, где твой Антарис стоит. За три дня небольшими группами все сходят на место. Посмотрите, может, что сами нужны, увидите. Нам еще нужно понять, где находится аппаратура для открытия ворот. «Скорее всего, где-то внутри замка», — предложил я, «под усиленной охраной, и туда должен быть хороший подъезд. Дорогу какую-нибудь видели? Ну, которую строят?» «Там много чего строят», — буркнул Туман. «Вот сам пойдешь сегодня и посмотришь. Котлета, мушкетеры, готовьтесь. Сейчас топайте на рынок и начинайте обманывать местное население и гостей города. Только аккуратнее мне». «Так точно!» — гаркнули мушкетеры, вытянувшись по стойке смирно. «Может...» — Мы с Ваней с ними тоже пойдем, — предложил большой Вася, — в качестве силовой поддержки, если что. — Крыши! — хихикнул я. — Идите! — согласился Туман.